107. Встречи на площади. На углу площади, напротив стены для пилоты, прямо над общественным туалетом, имеется небольшое пространство, огороженное каменным бортиком. С некоторых пор каждое утро Аранчо ждала там Беттори, или, наоборот, Беттори ждала Аранчо, если приходила первой. Иначе говоря, встречи их ни в коем случае не были случайными — «Они договаривались?» «И да, и нет. Им, в общем-то, и незачем было договариваться. В поселке все хорошо знали про утренние беседы Беттории с Аранчей». «А что, интересно, говорит ей Биттори, «Да какая разница? Ведь бедная Аранча все равно ничего не соображает». Поначалу свидания были совсем короткими. Насколько короткими? По нескольку минут». Обмен поцелуями, недолгий разговор с помощью айпеда, поцелуи при прощании. В барах, у дверей магазинов, в амбулатории и на автобусной остановке люди судили и рядили. Очень, мол, все это странно. Если Аранчо не хочет видеть эту женщину, то зачем позволяет каждый день привозить себя на одно и то же место? А может, ее сиделка заставляет? Ну, это уж вряд ли. Встречи с каждым разом становились все длиннее. На лицах у обеих светились улыбки, и они явно радовались друг другу, а Селесты просто молча стояла сзади за инвалидной коляской. Их было видно издалека. Хошиану то и дело сообщали об этом. А Мирен наседала на мужа с жалобами и сетованиями, но ему было все равно. Как это все равно? Он резко отвечал, что «Если это доставляет моей дочери удовольствие, зачем ее удовольствие лишать? А люди пусть себе пялятся и болтают, хрен с ними! Кому от этого плохо?» Мирен исходила злобой. «Дурак ты!» «И пошла, и пошла!» Но прежде распахнуло окно, чтобы все слышали, чтобы все знали, как ее предали, как оставили одну одинешеньку. Временами на нее накатывали приступы ярости. Она срывала с себя фартук и, прежде накричавшись как следует, спешила в мясную лавку уходила из дому решительным шагом хлопнув дверью чтобы излить душу перед хуаней которая сегодня советовала ей одно а завтра совсем другое у нее всегда были печально сдвинуты брови Из-за сына, который то ли сам убил себя, то ли был убит. И еще из-за мужа, который умер от рака, от опухоли, такой же большой, как его горе. А потом кто-то будет говорить, что у других были жертвы, а у них нет. В одном пункте подруги всегда сходились. «Теперь, когда нет больше это, идешь по улице, словно голая. Никто нас уже не защищает». Все попытки Мирон помешать дочери встречаться с Чокнутой ни к чему не привели. Если Мирон начинала вопить, кончалось это плохо. Если подступала с угрозами, не лучше. Если старалась показать, до какой степени обижена, оскорблена, огорчена, то же самое. Что бы она ни сказала, а раньше выходила из себя» писала в ответ на своем айпеде всякие жестокие слова, нервничала, отказывалась есть, переворачивала тарелку, выплевывала еду. Господи, ну и характер у тебя! Как же с тобой трудно! Пытаясь проявить строгость и даже нагнать страху, Мирен попробовала воздействовать на Селесте, без чьей помощи в этом деле а раньше обойтись просто не могла бы. Ведь сама она, хрена с два куда уйдет. И вот, когда Аранчо уже собиралась отправиться на прогулку, Мирен позвала Селеста к себе на кухню. «Надо поговорить». Но тут нельзя не пояснить, что это вежливая, послушная сиделка. Это безропотная женщина, милая уроженка Анд. Воплощение старания и услужливости говорить умела лучше любого архиепископа, несмотря на скудное образование. Так вот, на сей раз Селеста почти что взбунтовалась. «Сеньора Мирен». Если вас не устраивает моя работа, вам придется впредь обходиться без меня. Я полюбила оранчу и полагаю, что должна делать все для ее блага. У меня просто душа разрывается на части, когда оранча сердится или грустит. Мирон глянула на нее мрачно, по-хозяйски, и «уволила». — Пусть не воображает себе. Другую служанку будет нетрудно сыскать. «Служанку — Служанку? Да, так она ее назвала, постаравшись унизить ту, что столько делала для ее дочери. Однако Селеста, по крайней мере, внешне обиды не показала. Спокойно, с чувством собственного достоинства, эта маленькая женщина наклонилась и поцеловала на прощание Аранчу. Раньше резко отдернуло лицо, насколько позволила непослушная шея, и, протянув здоровую руку, дернула за скатерть, свалив на пол все, что находилось в этот миг на столе — вазу с фруктами, солонку, подставку для яиц, журнал «Скоро» и больше ничего, только потому, что больше там ничего и не было». По полу покатились груши, яблоки, виноградины, бананы, с треском разбились четыре или пять яиц, у остальных скорлупа пошла трещинами. Соль же как-то нелепо рассыпалась среди осколков солонки прямо по свадебной фотографии Тореро с некой знаменитой девицей». А раньше раскрывала рот, кривила губы, но ни звука издать не могла. Побагровев, она трясла головой, хотя голос ее не слушался. Казалось, что она громко кричит, и такое молчание звучало пронзительно. Она не была способна выразить лицом все, что чувствовала, и тем не менее трудно было не увидеть страшную муку и ярость, сковавшие ее черты. «Мирен с силой выдохнула». И сразу же, вместе с воздухом, изнутри у нее словно бы выплеснулась вся злость, переполнявшая легкие. Она еще успела поднять удивленный взор к потолку, словно стараясь хоть на секунду отсрочить капитуляцию. Потом повернулась к Селеста и произнесла с намеренной резкостью. «Послушай, детка, прости меня, я совсем не хотела ничего такого говорить. А вообще, вы меня сообща скоро доказали». И тогда, вновь принятая на службу Селеста, нагнулась, чтобы собрать фрукты и вытереть с пола яичную жижу. Но Мирен остановила ее. — Ладно тебе, ладно, лучше вези эту на улицу, а остальным я сама займусь. И Селеста повезла Ранчо на прогулку, не теряя ни секунды, на площадь, Самой короткой дорогой, но под конец все-таки свернула. Почему? Там нет пандуса, поэтому надо сделать небольшой круг, чтобы подняться в горку по тротуару вдоль домов. Как только они одолели подъем, по асфальту толкать коляску стало заметно легче. Беттори ждала на обычном месте. И, едва завидев их, вместо приветствия чем-то замахала. Листком бумаги? Обрывком листа издалека это могло показаться носовым платком, но нет. К тому же, по выражению ее лица, было понятно, что в руке она держит что-то хорошее. Они подъехали. Аранчо подставила щеку, и Беттори чмокнула ее, не забыв при этом отметить, как та хорошо выглядит, и цвет лица просто замечательный. Беттори очень ласково провела рукой по коротким волосам оранчи. «Я думала, вы уж не появитесь». «Дома вышла неожиданная задержка», — поспешила объяснить Селесте. А раньше, нахмурившись, написала на айпеде, «скажи ей правду». И тогда Селесте позволила себе забыть о привычной для нее вежливости и сдержанности. Мирен отругала меня и уволила, но потом опять приняла. «И очень мне было неприятно все это». «Ей не нравится, что вы с оранчей встречаетесь». Оранчи кивком головы подтверждала каждое слово сиделки, как будто говорила «Да, точно, именно так оно и было». А бумага в руках биттори когда то ее развернула, оказалась тетрадным листом в клеточку, вторым письмом Хосе Мари. И это письмо оказалось совсем не таким, как первое — Мрачная, написанная несгибаемым борцом, обиженным, злым, упрямым и оранча с заметным нетерпением протянула руку, ту, которую только и могла протянуть. Ей хотелось поскорее прочитать письмо брата, и она прочитала его, покачивая головой с огорчением, скорее с ласковым одобрением и по родственному мягким упрекам. Этот дурачок выбрал правильный путь, но до цели ему осталось пройти еще порядочное расстояние. Она вернула листок Беттори, потом отстукала твердым пальцем на айпеде. Он чертовски растерялся и совсем пал духом. Но ты не беспокойся, я заставлю его попросить прощения. Он тут говорит, чтобы я больше ему не писала, а ты как думаешь? Аранча с улыбкой ответила. «Рыбка заглотнула крючок. Теперь осталось вытащить ее на берег». Беттори была не сильна по части толкования метафор, поэтому попросила пояснений. «Ты должна опять ему написать, и я тоже напишу». После этого аранча сразу же попросила, чтобы Битори обвезла ее на коляске вокруг церкви и напечатала приказание Селесте. «А ты подожди здесь!» Беттори просьба удивила и даже немного испугала. Она догадывалась, что задумала Аранчо. Это была провокация. Более того, вызов. «Когда об их прогулке узнает Мирен, а она узнает, потому что в их поселке ничего нельзя утаить, скандал разгорится нешуточный». Беттори стала толкать коляску вперед под густыми ветвями, росших на площади лип, и направилась прямиком к стене для игры в пилоту, которую еще несколько лет назад покрывали лозунги в поддержку «Эта», а также левацкая символика. Теперь стена была выкрашена в ровный зеленый цвет». После того, как прекратились таракты, мэрия велела покрасить стены, потому что пришла пора перевернуть эту страницу и подумать о будущем, показав, что нет больше ни победителей, ни побежденных. Биттори с коляской шла вокруг церкви очень медленно, и не столько потому, что хотела быть замеченной, В любом случае народу в такой ранний час было мало, а главным образом потому, что к Беттори возвращалась боль. Боль с каждой минутой усиливалась, терпеть ее не было мочи, и Беттори уже теряла контроль над собой, когда наконец смогла передать коляску Селесте. Потом она простилась с ними» подождала, пока они скроются из виду, и стала спускаться по лестнице, ухватившись за перила, но спустившись, прошла не больше тридцати-сорока метров. Ей пришлось сесть прямо на пыльные плиты, потом лечь, и пока кто-то, какие-то прохожие, суетились вокруг нее, она услышала, узнала, сердитый голос Мирен в нескольких шагах от себя. — Оставь мою дочь Покое! Второй раз Миррен этого не повторила, и вообще ничего больше не добавила. А Битори, когда через несколько минут стала приходить в себя, уже не была уверена, на самом ли деле слышала эти слова, или они ей только пригрезились.